Убедившись из простодушных ответов миссис Осборн, что то пребывает еще в полной тьме, она сунула ей в руки три грошовые книжонки с картинками, а именно вопль в пустыне, прачка уонсвордской общины и лучший штык английского солдата, призванные пробудить ее, прежде чем она уснет, ибо миссис Кирк умоляла Эмилию прочитать их в тот же вечер на сон грядущий.